Глава 37. Злата. Хотелось спрятаться от всего мира и никого не видеть. Я чувствовала себя грязной, и это не та грязь, которую можно отмыть. Меня словно изморали изнутри, выгребли все чистое, доброе, светлое, оставив смрад. Друзья Макары вовремя ворвались в кабинет, Они скрутили Меленчука, несколько раз ударили того по корпусу, отчего он громко взвыл, разрывая мои до предела натянутые нервы. Меня стало трясти. Лицо горело, даже дотронуться было больно. Но физическая боль не убивала. Убивали чувства беспомощности и дикий страх, которые до сих пор никуда не делись. Андрей помог подняться и сесть на стул. От него исходили волны ярости, когда он смотрел на меня. «Он его убьет, а мы поможем», — пытался утешить. Я поняла, что он говорит о Макаре, но сейчас мне не хотелось ни о ком думать. Хотелось спрятаться где-нибудь, чтобы меня не нашли, и чтобы там были мама и папа, которые прижмут к себе и больше никуда не отпустят. В кабинет ворвался декан. Он кричал. Сначала на студентов, потом на Меленчука. Что-то выговаривал мне, хватая грубо за лицо и поднимая вверх, чтобы рассмотреть синяки, которые, я была уверена, уже проступили. Куда-то звонил, нервничал, расхаживая по кабинету. — Возвращайтесь на лекцию, — кинул раздраженно Андрею и Максуту. а я чуть не заплакала от страха остаться одной наедине с Тараканом и Власовым. «Мы останемся с ней», — кивнул в мою сторону Максут. «Вы прямо сейчас?» «Ты и так на грани увольнения, не усугубляй», — рявкнул Андрей, переходя на «ты», будто в секунду утратил уважение к Власову. Мне Андрей казался спокойным, но сейчас парень был на взводе. Это понял и декан моего факультета. Никакой полиции. Нам скандалы в ВУЗе не нужны. Это престижное заведение. Это решать Злате. Выговаривать зло друг Макара. В любом случае все виновные понесут наказание. Это я гарантирую. Полицейский участок может стать спасением для тех, кто это совершил. Ударил ногой Меленчука по почке. И тот заорал. Декан попытался возмутиться, но Андрей жестко его оборвал. И тех, кто это допустил. Ты на что намекаешь? Они сцепились. Андрей готов был ударить Власова. Но между ними встал Максут, который смотрел тяжелым взглядом на декана. Появился встревоженный ректор. Нужно отдать ему должное. Он не стал выяснять, кто прав, кто виноват. Почему до сих пор не вызвали врача? Они обязаны будут доложить о обоих в полицию, оправдывал свое бездействие Власов. Чем сразу же разозлил ректора. Через 20 минут меня осматривал врач. Я отказывалась ехать в больницу, потому что не хотела, чтобы меня в таком виде кто-нибудь увидел. Хватит и того, что бригада скорой помощи смотрела на нас с тараканом. Ему помощь они оказывать не стали. Будто не видели, в каком тот состоянии. Он сидел на полу, не поднимая взгляда. Я пообещала позже сделать снимок и показаться травматологу. Полицию вызвали после того, как позвонили отцу Макара. Не зная, что он говорил Власову, но тот на глазах побледнел. До приезда полиции появился Алекс. Я не знаю, откуда он узнал. ведь студентов приказали отпустить с занятий. Он пытался ко мне приблизиться, но Максут и Андрей встали возле меня стеной. «Вали отсюда», — угрожающе произнес Максут. Я пришел увидеть свою... подругу. Мне показалось, он хотел сказать что-то другое. «Данилов, тебя сюда никто не приглашал». Власов указал ему на дверь, но тот проигнорировал. Встал у окна. сложив руки на груди, принялся ждать. Меленчука забрали в отделение полиции. Меня допрашивали на месте. Я пожалела, что в это дело вмешались правоохранительные органы. После их вопросов чувствовала еще более замаранной, будто я спровоцировала преподавателя на такое поведение. Я не хотела расследования, не хотела, чтобы... Во всем этом копались и перетирали мое имя. Я не буду подавать заявление в полицию. Несмотря на свое состояние, твердо произнесла я. В тот момент в кабинет как раз вошел высокий, немолодой мужчина. Я сразу поняла, кто это. Отец Макара. Они были похожи. Через 30 с небольшим лет Макар будет выглядеть почти так же. Красивым и интересным. мужчиной. Я хочу прямо сейчас забрать свои документы и уехать домой. Забрать документы и уехать домой ты еще успеешь, присаживаясь передо мной на корточке, но сначала я накажу каждого, кто это допустил, а потом мы с тобой еще раз подумаем и решим, где ты хочешь учиться. Он говорил мягко, будто хотел усыпить, но его глаза горели опасной темнотой. Той самой, которую я видела во взгляде его сына. Прямо сейчас мой водитель отвезет тебя в больницу, где ты пройдешь полное обследование». Шок стал отпускать. В любой момент я могла разрыдаться. Ком застрял в горле. Глядя на Кайсынова-старшего, я отчетливо поняла, что хочу видеть сейчас рядом с собой Макара, Они не родителей. И тихо всхлипнула. Он далеко, он с другой. Я хочу домой. По щекам потекли крупные соленые слезы, обжигая разбитые губы и царапины на лице.